Ничего общего, сказал я Извините, Нина Пожалуйста, сказала Нина Я все равно не занята Постараюсь к вам больше не попадать, сказал я Где-то заклинило, вот и попадаю к вам Очень плохо телефон работает Да Согласилась Нина Я повесил трубку Надо подождать Или набрать сотню Время Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь. 22 часа ровно, сказала женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос. Свой молодой голос. А может быть, она умерла?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 сказала Нина. «Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно, и мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с ним?» «Как когда?» «И у Пушкина?» Н «Не совсем. Мы как-то встречались у России». «Где?» «У кинотеатра «Россия». «Не знаю». «Ну, на Пушкинской». «Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите».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 Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу. Вы со мной заговорили, как с ребенком. Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой. Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку. Я повесил труп. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу. «Я так и знала, что вы еще раз позвоните!» Сказала Нина, подойдя к телефону «Только не вешайте трубку! Мне, честное слово, очень скучно! И читать нечего! И спать еще рано!» «Ладно, — сказал я, — давайте разговаривать А почему вы так поздно не спите?» «Сейчас только восемь!» — сказала Нина «У вас часы отстают!» — сказал я «Уже двенадцатый час!» Нина засмеялась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 «Нечего», — сказала Нина «Хоть шаром покати, смешно, да?» «Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я «И денег нет?» «Есть, но совсем немножко И все уже закрыто, а потом что купишь?» «Да, согласился я, все закрыто» «Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?» «У вас есть холодильник?» «Старый», — сказал я, «Север, знаете такой?» «Нет», — сказала Нина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 Что тут в пакете? Это яйца, неинтересно Яйца? А, а, куриные Вот хотите, принесу курицу Нет, она французская мороженое Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь И мама придет с работы Лучше мы вам возьмем колбасы Или нет, нашел марокканские сардины 60 копеек банка И к ним есть полбанки майонеза Вы слышите? Да Сказала Нина совсем тихо «Зачем вы так шутите?» «Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно» «Это еще почему?» «В самом деле так проголодались?» «Нет, вы же знаете» «Что я знаю?» «Знаете», сказала Нина Потом помолчала и добавила «Ну и пусть» «Скажите, у вас есть красная икра?» «Нет», сказал я «Зато есть филе палтуса» «Не надо, хватит», — сказала Нина твердо. «Давайте отвлечемся. Я же все поняла». «Что поняла?» «Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?» «Из окна? Дома? Копировальная фабрика? Как раз сейчас полдвенадцатого смена кончается, и много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога». Вот по ней сейчас идет электричка И вы все видите? Электричка, правда, далеко идет, только видна цепочка огоньков, окон Вот вы и врете Нельзя так со старшими разговаривать, сказал я Я не могу врать, я могу ошибаться Так в чем же я ошибся? Вы ошиблись в том, что видите электричку Ее нельзя увидеть Что же она, невидимая, что ли? Нет, видимая, только окна светиться не могут Да вы вообще из окна не выглядывали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 Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. На каком я должен быть фронте, Нина? На самом обыкновенном. Где все? Где папа? На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете, может быть, не врете о курице и яйцах? Не вру, сказал я. И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?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 И мне одной сидеть, ой, как не хочется Я все теплые вещи на себя накутал И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос Вы почему не на фронте? На каком я могу быть фронте? Уже и в самом деле шутки зашли куда-то не туда Какой может быть фронт в 72 году? Вы меня разыгрываете? Голос опять сменил тон Был он недоверчив Был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет. И в комнате стояла буржуйка. И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа. И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда не думал о курице. «Вы почему замолчали?» Спросила Нина «Вы лучше говорите» «Нина», — сказал я «Какой сейчас год?» «42-й», — сказала Нина И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах Она не знает кинотеатра «Россия» И телефон у нее только из шести номеров из-за темнения «Ты не ошибаешься?» — спросил я «Нет», — сказала Нина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 Кто их пускает? А почему не пускать? Вы не вздумаете сказать, что фрицы нас победят? Вы, наверное, просто вредители или шпион? Нет, я работаю в СЭВе, Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми. Вот и опять врете. Венгрии фашисты. Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика. Ой, я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривал. Я просто не поняла. И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году...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 Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать, что полагала хорошей сказкой «Ты знаешь Петровку?» «Знаю», — сказала Нина «А ее не переименуют?» «Нет, так вот» Я рассказал, как войти во двор подарку И где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой И если это октябрь 42 -го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял. «Какой ужас!» — сказала Нина. «Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это!»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 Сказал я и снова бросил трубку Теперь звонить бесполезно Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места А какой у нее настоящий телефон? Арбат 3... Нет, Арбат 1-32-30... Нет, нет, 40 Взрослая Нина позвонила мне сама Я весь вечер сидела дома, сказала она Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему так вчера себя вел Но ты, видно, совсем сошел с ума Наверное, согласился я Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной «Какая еще другая Нина?» – спросила она «Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?» «Спокойной ночи, Ниночек», – сказал я «Завтра все объясню»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 Я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть, если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. Первые цифры известны г 132 И еще я знал, что телефон Если никто из нас не притворялся Если надо мной не подшутили Стоял в переулке сердцев-вражек В доме 15-25 Никаких шансов найти тот телефон не было Я уселся с книгой в коридоре Вытащив из ванной табуретку Мама ничего не поняла Улыбнулась только проходя мимо и сказала «Ты всегда так Начнешь разбирать книги Зачитаешься через 10 минут и уборки конец Она не заметила, что я читаю телефонную книгу Я нашел этот телефон 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42 году И записан был на Фролову КГ Согласен, я занимался чепухой Искал то, чего и быть не могло Но вполне допускаю, что процентов 10 вполне нормальных людей, окажись, они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал насивцев севцев-вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось через адресный столб.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 Да и как можно верить детским мечтам, которые себе уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать».